Голова пятнадцатая Удивительно, но факт. Они меня видят. Причем видят хорошо и без проблем. Я бы даже сказал, что очень веселые ребята. Они о чем-то своем постоянно хохочут, при этом показывают на меня пальцами. Ну, я немного подумал и решил убить их всех. Бездна заржала, тогда я еще раз подумал, только спокойно, без дурости. В этот раз мне пришли мысли получше, чем в прошлый. И без скандалов и руганий я слез со своего улобного места и неторопливо направился к ним. «Вот это да! Ты парень щеплый, конечно!» — оценил меня взглядом рожебородый. «Наверное, даже бабы у тебя нет, раз места еще не набрал», — сказал он и хлопнул дружески по плечу. «Зашибись! Кажется, он выбил в моей спине диск». Что-то она заныла сразу. «Это что здесь вообще происходит?» «Да нормальный я, вроде», — ответил первое, что пришло мне в голову. «Конечно, моя голова ещё плохо соображала. Я что то не понял, куда попал. И какого хрена меня здесь все видят, и что за монстры тут обитают? Меня тут хлопнули чуток по плечу и чуть не пришибли. Почему-то слова системы «а выжить» я начал понимать по-другому». Неужели это и есть тот мир, о котором мне говорила бездна, что однажды я попаду туда, где не все будет так просто и понятно? Вот здесь два в одном. Ничего не просто. Первый раз меня гонял простой волчара, как пацана, и второй непонятно, как они смогли меня увидеть. — Ты, кстати, правильно сделал, что сразу слез, а то старина Тархельм не любит, когда портят его трактир, — кивнул он на здание, где я только что сидел. — Мог бы и пришибить? Немного туплю и пытаюсь казаться дружелюбным. — Почему мог бы? Пришиб бы сразу. — Так, хватит языками чесать, — перебил нас второй. — Мы тут решить не можем, сколько копий с собой взять. — Так давайте, пусть он нам и скажет, — ткнул меня в грудь рожебородой. Три пары глаз стали бураять меня вопросительными взглядами, а я в душе не гребу, что им ответить. Да и вообще, мне хочется отсюда сбежать. Вот только какой шанс, что меня тогда точно пришибут, как странную или подозрительную личность? «Кстати, где я?» «Вот молодец, Варк. Очень умно, блин». У, -у, -у, -у, у расхохотался Рыжий. «Ты парнишка пришлый, даже не понял, куда попал. Обычно, когда вашу братья к нам заносят, они хоть знают, куда их отправилась система». «Ого! Они знают о системе?» «Ну, ничего. Мы тебе сейчас все покажем и расскажем. Ты, главное, не переживай». Это сказал уже второй Громила. А теперь просто назови нам число и пусть боги говорят твоими устами, послая нам удачу. А если я назову то, что им не понравится, то мне что, хана? Ладно, так даже интереснее. Семь. Пожал я плечами, называя это число только потому, что у нас говорят, мол, оно везучее. О, -о, О, а он рисковый. Но знаете, мне нравится. Семь человек против целого форта синих. Лучше не придумаешь. А вот то, что случилось дальше, для меня закрутилось в одно очень странное событие. Меня подхватили под руки и повели к кораблям, которые были похожи на большие длинные лодки. Затем со мной оставили Рыжего, а двое других куда-то пропали, удалившись, а вернулись уже в шестером, в полной боевой готовности. Вот только из боевого у каждого было только по копью, да голый торс с раскраской черного цвета. Все это время Рыжий хвастался мне о своих подвигах. и что он сделает из меня, щуплого парня, настоящего воина. Я ничего не понимал, но кивал ему в ответ, как болванчик. Он, конечно же, не стал просто так сидеть на одном месте и не пойми, откуда достал из этой лодки бочонок с вином, а затем налил себе и мне. — Рыгаль, а тебе не нужно подготовиться? А то мы уже все готовы, — сказал пришедший мужик, которого я раньше не видел. — Торунгульд, ты меня не учи и не позор перед нашим гостем. «Я всегда готов!» — взревел Рыжий и ударил себя в грудь. Я увидел вспышку магии, а в следующий момент в его руке появилось копье со щитом. «Текс!» «Значит, я здесь гость, и убивать меня пока не собираются. Тоже неплохо!» «Вижу, вы сейчас очень заняты, у вас поход на носу...» «Это все я понял, анализирую ситуацию. Наверное, я все-таки пойду...» «Пошел!» А затем рука рыжебородого легла на мое плечо. Мои ноги подкосились, и я уселся обратно на сиденье. Как во сне, в котором я не имел возможности управлять чем-либо сам, меня усадили на нужное место и показали, как грести веслом. Мы тут же покинули гавань, по которой ходили немногочисленные люди. Как такое могло произойти? Обезно молча ждёт барк грозопланов, гроза кланов, стал рабом на галерее, только делает, что работает веслом. К слову, я не психовал только по одной причине, что они тоже все занимались этим делом. Руки болят, спина ноет. Это я, ой, какого немаленького уровня. А эти, не побоюсь слова, монстры, весело гребут и не обращают на меня никакого внимания. Я стал понемногу приходить уже в себя и понял, что попал. На какую-то авантюру мы сейчас плывем? Они сказали, форт Семера. Почему я не ляпнул пятьсот или тысяча? И почему вообще решил положиться на наши земные приметы? «Семерка — счастливое число». «Нет, сука, семьсот семьдесят семь — счастливое число, а не семь. И то только тогда, когда на твоем игровом аппарате выпадает оно в казино в лас -Лейгасе. Но Ну, это я такое раньше в кино видел. Хотя, если подумать, для Жорика тоже три семерки круче, если это относится к количеству бургеров. Но опираться только на логику Жорика, наверное, не стоит». «Эй, парень, еще не устали твои аристократичные ручонки?» — подколол мне рыжебородый Хоргуль. Вот тут я снова офигел, так как мои руки Яна не назвать нежными после частого использования лука, да и другого холодного оружия. «Слушайте, а можно мне понять, что здесь вообще происходит? А то, кажется, я в замешательстве». Все дружно заржали. «Ну, наконец-то ты отошел. А ты, мы боялись, что ты слегка придурочный», — оценил кто-то меня, и все снова громко заржали. «Рыжий тоже не мог, чтобы не кинуть своих пять копеек. Он вообще очень общительный, как я погляжу». Пока пили вино, я узнал, что у него две жены красавицы. И хреновая работа, которая ужасно его бесит. А еще он ненавидит своего брата, на которого ему приходится работать, чтобы прокормить свою семью, а не ходить в походы. — Мы решили взять тебя с собой в поход, дабы ты смог показать, чего стоишь, — лыбится это громила. — Блин, он же еще крупнее, чем косолапый. — Хм, а меня там не убьют? — Ну, — замялся он, — обычно у вас пришлых там и убивают. Ну, это и хорошо. Вот только я хорошего в этом ничего не видел. Это ходят тут всякие по нашему городку и свои права качать пытаются. Вот оно что. А я думаю, почему они не удивились мне? Убивать вас, конечно, жалко, вы слишком хилые, поэтому и проверяем вас проверкой еще наших отцов и дедов, а именно битвой. Весело. А станет еще веселее. Осторожно, — бросил я весло и приподнялся со своего места, выхватывая мгновенно лук. В нашу сторону летят 10 крупных виверн. Я думал, они их не заметили, но оказалось, что ошибся. Чего подорвался с места? Сядь и не парься, посоветовал мне один из команды. Это же просто птички. Значит, до берега осталось пару часов. Не понимаю. Эти птички летят сейчас прямо на нас с намерением сожрать, а они сидят себе спокойно. «Но кто я такой, чтобы им мешать? Возможно, уважаемые дикари так отдыхают. Пожалуй, я смогу сбежать в случае чего. Вопрос только куда? Корабль защищён магией рун от холода, но, окажись вдруг за бортом, даже я не буду уверен в своей силе, настолько там холодная вода. Пару раз попадали на меня ледяные брызги, и я шипел от боли, как жижик. Когда до нас долетели эти виверны, то северяне даже не дёрнулись, а вот когда они напали на нас, то сразу пожалели об этом. Я на всякий случай накинул на себя невидимость, и виверны меня не увидели. Рыжий открыл счет первым, когда подпрыгнул на метр два над головой, поймал одну из тварей, а затем легко скрутил ей шею, как утки на охоте. В остальных полетели легкие метательные копья, и были они брошены с такой силой, что летели, наверное, не намного медленнее моих стрел. «Почему эти люди так сильно ломают мою картинку мира? Такие смогут легко захватить мою планету, если только захотят. Но, как я понял, их было слишком мало». То, что у них называется городком, у нас это большая деревня. Сидеть без дела мне тоже не хотелось. Да и увидел я, как на меня несколько раз бросали заинтересованные взгляды. Нужно тоже как-то себя проявить. Достал лук, прицелился и попал в задницу убегающей верни разоренной стрелой. Но ну, слава системе, стрела сработала как надо и оторвала их хвост. А то я уже начал бояться, что тут все суперсильные, как та драная волчара, которая вначале нанесла травму моей самооценке. «А ты чего стоишь-то? Дай оружие у тебя не очень дратское, но у нас такое не любят». А вот этого я уже вытерпеть не смог. Встав со своего места, я подошел к мужику, который, ты сказал, и со всей дури врезал ему в челюсть. «Ты только что оскорбил мое оружие. Еще раз такое повторится, и мы будем драться насмерть». После своих слов я спокойно отошел от него и пошел на свое место. Ха -ха -ха -ха", раздался веселый смех по всей лодке. «Вы видели? Он врезал Нордвигу!» «Так ему и надо за его язык без костей!» Снова все произошло не так, как я думал. Мне думалось, что мне дадут сдачи, хотя удар и не вышел настолько сильным, как я рассчитывал. Или сейчас завяжется бой, и мне придется убегать по платформам через все море. Но ничего такого не произошло. «Эх, хорошо, он мне врезал. Я даже почувствовал это!» Потер он свою щеку, а затем повернулся ко мне. «Ты, это паря, молодец! За свое оружие нужно стоять горой!» Просто тебя такое будет ждать еще не один раз. Ты тут чужак, а мы любим проверять вас на вшивость, да и повселиться за счет мы не против. Боюсь даже представить, что со мной случится, если он меня ударит. Оставшуюся поездку мы обсуждали этот конфликт и о том, что я слабо врезал. Надо было еще пару раз. Как я понял, у них тут целая философия личного оружия и воинской доблести. Я крутил педали, то есть весло, и выстраивал свое мнение о них. Система мне не сказала, сколько я здесь буду. Еще и жорика моего зажала. С другой стороны. Пусть дачу охраняет, падла пушистая. А то здесь попробуй его прокормить. Эй, парень! Ты не думай, что мы ведем тебя на убой! Похлопал меня рыжий по плечу. Скоро прибудем на место, и ты уже сам сможешь увидеть берег. Постарайся не лезть вперед. Хотя там враги слабенькие, но их много. Наша задача стоит в том... чтобы набрать побольше трофеев и вернуться назад. Самое главное — это здорово повеселиться». «Трофеи? А что у вас ценно?» — один из важных вопросов для меня. «Ценно?» — переспросил он, хотя и все понял, раз я задумался. «Золото, серебро, всякую магическую хрень можно не тащить, если попадется. Мы это все здесь не уважаем и не ценим. У нас есть руны. Миха или хороший алкоголь — это да. И не смей тащить баб, а то наши не поймут». Вот тут мой мир окончательно треснул. Я ассоциировал их с викингами, а выходит, что им бабы не нужны. А еще, когда он говорил о тех, кто не поймет, его глаза окутал легкий страх. Мне показалось, что реально он кого-то испугался. Хотя такого испугать нужно еще постараться. Вот только кого? Неужели баб? А ты смышленый. Пять баллов, Варгу, поиздевалась надо мной бездна. Эй, я не тупой. Просто вся эта ситуация выбила меня из колеи. Не привык я встречать простых работяг, которые могут сломать мне мозги. Всю оставшуюся дорогу они говорили только о добыче, что дало мне понять, насколько она важна для них, и это натолкнуло меня на создание плана. Когда мы подплыли к материку, то я смог разглядеть деревянный форт. Он стоял на возвышенности, и до синих троллей, которые тут уже ждали нас. Все началось очень быстро. Люди мигом спрыгнули в холодную воду, подащили свою лодку, а тролли не спешили подходить, давая возможность нам это сделать первыми. — Постараюсь не умереть! — давали со всех сторон мне советы. — Вперед не лезь! И дальше деревня тоже. И если проберемся чуть дальше, сам не иди в форт, он охраняется получше. Я лишь кивал головой, доставая свой лук. Первое убийство сделал выстрелом в голову разрывной стрелой. Эти синие тролли выглядели мощно, но стрела в глаз — это вам не шутки. — Молочага! — заржал рыжий. «Теперь наша очередь!» Троллей было не очень много, может, штук тридцать. Видно, что они не успели еще собраться, а может, это был только отряд разведки. Но викинги сразу побежали сражаться с ними, и я смог увидеть, как они действуют в бою. Как-то не хочется мне с ними сражаться. Вероятно, и троллям тоже не хотелось, но выбора у них не было. Откуда, мать его, столько силы, умноженной на такое мастерство? Эти копии не просто разят, они летают и поют. Или, точнее, будет сказать, свистят. Кстати, эти тролли тоже неплохо вооружены. Вот доспехи с одного уже стаскивают. А почему они делают это во время битвы? Они половину троллей уже перебили, а я только одного. Ну зачем мне мешать? У меня, вообще-то, есть свой план. Возможно, система закинула меня сюда на месяц. Так я хочу пожить с комфортом, но для этого нужны финансы и репутация. Накидываю свою невидимость и бегу в деревню, в которую сейчас стремятся удрать местные. Какой Юрки, э, прокомментировал кто-то мое решение. Да они не спешат туда, как я понял. Им больше железа нужно. Тела троллей сейчас разоружается и все относится в лодку. Интересно, а они не боятся, что кто-то устроит засаду и пробьет их лодку? Как им тогда быть? Хотя убили уже тридцать особей и даже раненых не получили. Если они тут останутся, то захватят троллей и заставят построить им транспорт домой. Бегу и никого не трогаю. а все оставшиеся в живых тролли тоже бегут вниз, общаясь между собой. Тут я узнал, что тролли ненавидят людей, и всякие кары у своей богини для них просят. Ещё они хотят дотянуть до прихода основных сил. Как я понял, они собирают всех со всей округи. Этот форт как защита от таких набегов, а дальше идут земли, которые он и оберегает. В этом месте такой маленький берег, что много лодок не высадится, а потому и много троллей здесь не держат. Ещё меня радует то, что они меня не видят, как местные люди. Забежал в деревню и стал проверять, что здесь творится. А здесь всё было грустно. Все бегают и мельтешат, собираются. Одних водят в форт, других гонят вниз. — Шакшун, доложи коменданту, что почти всё добро вывезено в форт. Эти проклятые люди ничего не получат. Прослушал я разговор двух троллей. — Значит, добро уже находится в форте, а потому и мне нужно туда. но на всякий случай я забрался на крышу и подстрелил этого тролля в красивых доспехах в ногу. Пусть здесь возникнет больше паники. Ага, паники. В дом, на котором я сидел сразу прилетел файербол размером с маленькую женскую машинку. Я аж от такого. Слишком расслабился, думая, что эти враги слабые. «Том, срочно зовите шамана!» перекрыли тролля щитами командира и потащили его в сторону. «Дайте его, по паунтеры!» «Угу». Найдите меня. Я уже стою на другом здании, кстати, они тут каменные, и смотрю на это все сверху вниз. Раз они так со мной, то, пожалуй, я им этого не прощу. Ведь фаерболом таким можно и убить. Достаем стрелу слепоты и лупим в еще одного Юрку от роля мага. Секунд пять, и она начала действовать. А-а-а! Проклятые забрали мои глаза! Шамана! Шамана! Каким он нервным оказался! А ещё тупой, раз начал магичить в разные стороны. Правда, барьерами или чем-то похожим, опасаясь атаки. Но двоих своих уже ранил, которые хотели ему помочь. Его барьер при соприкосновении живыми бил их током. Для чего я это делаю? Ну, по правде говоря, захотелось помочь местным, чтобы они успели сюда добраться пораньше. Пока этот орал, отвлекая внимание, я уже убил двоих магов, причём расстрелами. Вот, правда, превратиться они им не дали. Только те начали меняться, как их тут же и спалили. Какой странный мир. На том материке зима вовсю, а тут весна, еще магия огненная. Неудивительно, что они воюют. — Ты тут устроил полный хаос. Кстати, хаос-то бы доволен, — нашептала мне на ухо бездна. — Так я тоже доволен. А скоро буду еще довольнее, когда сюда местные викинги доберутся и начнут отвлекать внимание, а я за это время спокойненько обнесу весь их форт. а я смогу купить себе домик на их материке и назову его, допустим, «Зимняя дача».